Магический вопрос «Раскрути себя сам». Бывают ситуации, когда клиент выслушивает вас очень внимательно, задает вопросы и высказывает заинтересованность в дальнейшем получении информации от вас. При этом все ваши попытки как-то подтолкнуть человека к принятию окончательного решения натыкаются на его «ну я не совсем еще уверен» или «ну не знаю, я никак не могу решить». С одной стороны, покупатель вроде бы не уходит и не говорит «нет», С другой стороны, все никак не может сделать последний шаг к покупке. Многие продавцы в этой ситуации стараются дать человеку побольше информации. Они вываливают на него все новые и новые порции доводов и фактов и получают в ответ все то же, чего-то не хватает, даже не знаю». Именно для случая, когда сопротивление клиента затянулось и вы уже не знаете, что с ним делать и какой еще аргумент привести, существует симпатичный вопрос. Что именно вы хотите, чтобы я вам рассказал, чтобы вы убедились? Фактически мы спрашиваем у клиента совета, как вас убедить, что вам надо для этого? Зачем заниматься чтением мыслей клиента и самому искать аргументы, если можно просто спросить, откуда вам знать, какие собачки в голове вашего клиента? Бывают удивительные случаи. Вот пример из жизни. Одна дама на тренинге рассказывала историю о том, как она покупала диван. Она обошла 52 магазина в городе, и никто не мог ее уговорить. Хотя она рассказала об этом, участвуя в другом упражнении, нам стало уже просто интересно, что же она искала. Я спросил ее об этом. Оказалось, что она искала магазин, где бы ей предоставили сертификат качества на древесину. Она опасалась купить мебель из чернобыльской древесины. Купила она там, где ей сертификат показали. Как я понимаю, никто из продавцов тех 52 магазинов даже и представить себе не мог, что ей нужно именно это». Они изощрялись в описании своего товара, показывали его с самых лучших сторон и искренне удивлялись, что клиентка уходила, хотя и демонстрировала всем видом свою заинтересованность. Откуда же они могли узнать, какое возражение у нее в голове, если она об этом стеснялась сказать, а они не сумели задать нужный вопрос, чтобы все выяснить? Таким образом, если вы видите сомнения клиента, просто спросите его, что вас смущает, что мне необходимо сделать, чтобы вы были уверены? Дополнение. Самое интересное в вопросах «Раскрути себя сам» – это их конструкция. Что вам еще рассказать, чтобы вы купили? В вопросе две части. Первая «Что вам нужно» направлена на нужды и потребности клиента. Вторая часть чтобы вы купили» направлена на нужды и потребности продавца. Фактически предлагается обмен. «Я даю тебе нужную информацию, а ты мне свое решение о покупке». Если человек отвечает на этот вопрос и ставит условия, то фактически он говорит вам, если ты мне предоставишь то, что я прошу, то я куплю, если нет, тогда я уйду к другому продавцу. Теперь вам осталось только выполнить его условия.